36. Сын мой, считай, что слово владыки нерушимо, и пусть неочевидность будет мерилом. Полагаю, что противоречие происходит от малого понимания явлений. Когда говорю, то имею в виду сущность явления, но не поверхностную очевидность. Нерушимо слово моё даже в веках. потому утверждение владыки есть явление непреложности. Надо понять и сочетать в сознании непреложность и подвижность плана. Непреложен план по существу, но форма его осуществления зависит от условий момента, которые непрестанно меняются и колеблются. Выбираем при создавшейся комбинации условий наилучшее сочетание, позволяющий плану те ждать. Жизнь мира определяется сознанием человеческим. Колеблется сознание, меняя ритмы свои. Ничьи сознание лишены ритма. Это ещё более затрудняет построение. Нет уверенности за то, какое направление изберёт сознание в каждом определённом случае. колеблется коллективное направление энергии мирового сознания всего человечества, потому и изменчиво пути проведения в жизнь непреложного плана эволюции планеты. Не от нас, но от сочетания энергии человеческих данного часа с астрологическим моментом планеты зависит направление равнодействующей мы лишь вносим коррекции и стремимся сдержать предельно течение, противодействующее основному и нужному направлению. Наши усилия и плоды их люди постоянно и упорно и настойчиво уничтожают по мере своих сил. Велик вред, и много драгоценной энергии проливается напрасно. В кровавом поту трудятся владыки, стремясь поддержать каждую крупицу добра. Конечно, победа будет достигнута. Но опасен бег корабля над бездной, грозя ему гибелью. Многое уже достигнуто, но сильно и противодействие неготовых сознаний. Не принимая основ эволюции, мне противодействует лагерь противников света, пополняются ими противодействующими эволюции, и уже не зло как таковое, и не служению ему ставят людей в стан противник моих но не желание принять дары эволюции и присоединиться к работе тех кто вошёл в её течень много так называемых хороших людей служит регрессу и много почитаемых плохими честно и преданно служат делу эволюции уже не разбойник мытырь и блудница Но миллионы несовершенных людей с живым сердцем решительно перешли на сторону эволюции, вошли в поток и делают великое дело строительства жизни среди удушающих токов противодействия противников моих. Что мне до того, если хорош, но служить тьме и работает против эволюции? Те, кто в странах нового мира легко и невольно приобщаются к эволюции. Печальная участь уклонившихся и стремящихся в объятия старого мира, каждый усиливает его потенциал и становится бессознательным противником эволюции. Но благо тем, кто пребывая в пределах его духом приобщается к течениям новым. И взгляды и надежды ко обречены к новой стране, ведущей эволюцию планеты. Это мои. Оставлено прежнее деление на плохих и хороших людей. Ныне деление новое. С кем? Со мною или с тмою? За эволюцию или против неё? За мир старый или мир новый? И люди хорошие, но служащие плохому, то есть идущие против эволюции плана владык, осуждены в хорошести своей. Но даже дикарь, идущий на стороне борющихся за мир новый, имеет заслугу. Потому осуждение несовершенств тех, кто в малости своей борется за утверждение нового мира и приносит по силе своей, в корне неправильно. Ибо они для эволюции полезнее так называемых хороших, но борющихся против эволюции и не принявших ее даров. Надо в корне пересмотреть понятие о хороших и плохих людях, ибо плохие могут явиться спасителями планеты, в то время как хорошие оказаться с теми, кто толкает ее к гибели. Мои — те, кто с новой страной, и за нее как бы несовершенно они ни были. Противники мои — те, кто против. И теперь уже не приходится рассуждать, почему человек по хорошести своей оказался в стане врагов эволюции, то есть в стане врагов света. Великое разделение идёт глубже, чем на кажется. И многие в хорошести своей решили судьбу свою неправильно. Спасение в том, что многие сердца тянутся к стране новой изо всех уголков земного шара. Путь спасения укажет в сердце. Не хорошесть, но сердце, как указало оно когда-то этот путь и разбойнику, и блуднице. Но фарисействующая хорошесть под разными предлогами, оправданиями и масками, идущая против эволюции, осуждена. Не надо мне их, идущих против иерархии, как бы хороши они ни были. Лишь переодетых людей заботливо встречаю, чтобы обратить их ко мне. Надо подумать о новом делении человечества. Оно определяет путь спасения планеты.